Глава 12 Время шло, и хромота Филиппа перестала вызывать интерес. Ее уже не замечали, как рыжие волосы другого мальчика или противоестественную тучность третьего. Но Филипп стал чудовищно мнительным. Он по возможности старался не бегать, зная, что тогда его увечья заметнее, и выработал особую походку. Он привык стоять неподвижно, пряча уродливую ногу позади здоровой, чтобы не привлекать к ней внимания, и вечно с тревогой ожидал насмешек. Не участвуя в играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны, ему казалось, что между ним и его товарищами непреодолимая стена. Иногда им казалось, будто он сам виноват в том, что он не играет в футбол, а он не мог им ничего объяснить. Он часто бывал предоставлен самому себе. От природы общительный Филипп постепенно сделался молчаливым. Он начал задумываться над тем, что отличает его от других ребят. Самый рослый мальчик в дартуаре Пивун его не взлюбил. И щуплому для своих лет Филиппу пришлось немало от него вытерпеть. Посреди семестра всю школу охватила мания игры в перышки. Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника. А тот... Должен был помешать этому и, в свою очередь, добиваться того, чтобы его перо оказалось сверху. Победитель, подышав на подушечку большого пальца, силой прижимал оба перышка, и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев. Скоро вся школа была целиком поглощена этой игрой, и наиболее искусные стали владельцами множества перышек. Мистер Уотсон, решив, что это разновидность азартной игры, запретил ее и отнял у мальчиков перья. Филипп, проявивший в этой игре большую ловкость, отдал свой выигрыш с тяжелым сердцем. Пальцы его так и тянулись к перышкам, и спустя несколько дней по дороге на футбольное поле он зашел в магазин и купил перье Франдо на целое пенни. Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой. Пивун дознался, что у Филиппа есть перья. Ему тоже пришлось отдать свои запасы, но он утаил одно, самое большое перо по прозвищу Слон, которое никто не мог победить. Трудно было избежать соблазна и не постараться выиграть у Филиппа все его перья. И хотя Филипп понимал слабость своих маленьких перышек, Он от природы любил рисковать, к тому же он знал, что пивун все равно не даст ему покоя. Филипп не играл уже целую неделю и сел за стол, предвкушая удовольствие. Он быстро потерял два своих перышка, и пивун уже ликовал, но в третий раз слон каким-то образом промазал, и Филипп сумел прикрыть его своим рандо. Он даже застонал от торжества. В этот миг в комнату вошел мистер Уотсон. «Что вы тут делаете?» — спросил он, переводя взгляд с Филиппа на пивуна, но оба молчали. «Разве вы не знаете, что я запретил эту идиотскую игру?» Сердце у Филиппа отчаянно билось. Он знал, что им грозит, и был страшно испуган, но к страху у него примешивалось какое-то приятное волнение. Филиппа никогда не пороли. Конечно, это больно, зато будет чем похвастаться. потом. Ступайте ко мне в кабинет. Директор повернулся, они пошли за ним. Пивун прошептал Филиппу. Ну, влетит. Мистер Уотсон показал пальцем на Пивуна. Нагнись. Белый как мел, Филипп смотрел, как мальчик вздрагивает от каждого удара. После третьего он вскрикнул. За этим ударом последовало еще три. Хватит. Поднимайся. Пивун выпрямился. По его лицу катились слезы. Филип сделал шаг вперед. Мистер Отсон посмотрел на него. «Тебя я пороть не буду. Ты новенький. И не могу я бить калеку. Ступайте оба и в следующий раз извольте слушаться». Когда они вернулись в класс, их окружила толпа ребят, откуда-то пронюхавших о том, что с ними стряслось. Мальчишки жадно накинулись на пивуна с расспросами. Лицо у пивуна покраснело от боли, На щеках еще были следы слез. Он мотнул головой на Филипа, стоявшего позади. Ему сошло с рук, потому что он калека, сказал он зло. Филипп сжал зубы, сгорая от стыда. Он чувствовал, что мальчики смотрят на него с презрением. — Сколько тебе дали? — спросил один из них пивуна, но тот не ответил. Он был зол. Ведь ему сделали больно. Ты меня больше не проси с тобой играть, слышишь? Тебе-то что, ты ничем не рискуешь. Я тебя не просил. Врешь. Он быстро дал ему подножку. Филипп всегда неустойчиво держался на ногах, он больно грохнулся о пол. «Калека!» — крикнул пивун. Он жестоко терзал Филиппа до самого конца семестра. И хотя тот старался не попадаться ему на глаза, школа была так мала, что скрыться не удавалось. Филипп пробовал заговорить со своим учителем по-товарищески. Он унизился даже до того, что купил ему нож, хотя пивун и взял нож, но не утихомирился. Раза два, доведенный до отчаяния, Филипп попытался ударить или лягнуть пивуна, но тот был намного его выше и настолько сильнее, что Филипп не мог с ним справиться, и, натерпевшись мук, всегда был вынужден просить пощады. Филиппа угнетала развязка, унизительные извинения, которые вымогали у него при помощи нестерпимых пыток. Но хуже всего было то, что страданием его казалось не будет конца. Пивуну исполнилось всего одиннадцать лет, а в приготовительных классах он пробудет до тринадцати. Филипп знал, что ему суждено целых два года прожить с палачом, от которого не было спасения. Он был счастлив только во время уроков и когда ложился в постель. И по вечерам к нему часто возвращалось странное чувство, что жизнь его со всеми ее бедами только сон, и утром он проснется в своей кроватке в Лондоне.